Глава 18 Коран открыл глаза. Воздух прохладный, сумеречный полумрак, по ощущениям все еще глубокая ночь. Сквозь открытое окно внутрь проползает лохмы волокнистого тумана. Они переваливают через подоконник и комфортно располагаются на полу. Тихо, спокойно, и все-таки что-то, как татуинская песчаная колючка под простыней, не дает спокойно предаваться заслуженному отдыху. «Соседняя койка пустует, дверь настежь. «Так, заходи кто хочет, бери что хочешь». Видимо, Аурил наконец-то придумал, чем занять свою персону после отбоя. Сам Корон, разумеется, если бы точно так же не нуждался в нормальном человеческом сне, пошел бы по девочкам. Но скромница Гант – другое дело. Хорн терялся в догадках, но Аурил ревностно хранил секреты своей расы, и не выдавал ни малейшей детали разве что иногда и совершенно случайно итак дело не в Ауриле. просто что то тут не так неправильно опасно это навязчиво отвердил внутренний голос а Корон привык ему доверять поджидая в засаде преступника или отправляясь на задание под прикрытием Хорн всегда надеялся что ему подскажут как поступить если дело сорвется как то раз он поделился сомнениями с отцом Тот посоветовал не считать это сумасшедшим. Сума... Сумасшедши... Как-то раз он поделился сомнениями с отцом, тот посоветовал не считать себя сумасшедшим, не говорить никому и продолжать слушать неожиданного советчика. И помнить, что этот советчик всегда умнее самого Корона. Если выбраться зябкой ночью из спального мешка, то немедленно застучишь зубами от холода. «Ладно, папа, послушаем мудрого советчика еще раз. Только сначала оденемся. Где мой кабинезон? Там же, где он его бросил». Похоже, туман и сырость облюбовали его одежду раньше него. И в ботинках с удовольствием поселилась бы любая болотная тварь, до того они мокрые и противные. Коран уже было собрался попрыгать на месте, чтобы согреться, но тут на него накатило словно со всего размаха сел в то самое любимое мокрое тварю холодное болото Коран присел у стены рядом с распахнутой дверью сих бы побрал орулел его здоровый образ жизни Коран потянулся за бластером и вспомнил что его-то он оставил в основном корпусе вместе с перчатками шлемом и прочими летными причиндалами а ведь раньше ему ни за что не пришло бы в голову добровольно расстаться с оружием У него не было при себе даже ножа. Если то, что движется сюда, не имеет намерения поправить мне подушку и поцеловать в щечку, то либо мне повезет, либо я труп. Похоже, ночь его единственный союзник. И домик, в углу которого он пытается изобразить деталь интерьера. Что у нас есть? Открытая дверь, незастекленные окна, осевшая крыша. Никому здравом рассудке даже в голову не придет обосноваться здесь разве что сумасшедшим пилотом. Да и пилоты предпочли бы что-нибудь комфортабельное. Но недавний ураган вырвал с корнями дерево, Каха и проломил им стену в центральном здании. К несчастью, именно за этой стеной располагалось отведенное пилотом жилье, а еще точнее комната Аурила и Хорна. Пострадавших временно переселили в хижину колонистов, недалеко от центра. Если не знать ее точные места расположения, то можно потратить немало времени и основательно изучить местную флору, пока отыщешь этот приют, усталого пилота. А если хорошенько поискать? Под чьей-то ногой хлюпнула грязь, в дверной проем всунулось дула лазерного карабина, а в непосредственной близости хорна появилась нога в сапоге малого размера. Вслед за ногой в дверном проеме обозначилась фигура владельца. Если нет оружия, используй вместо него самого себя. Корон стремительно выпрямился, впечатав десантника в хлипкий дверной косяк, а пока тот приходил в себя от изумления, швырнул на пол. Прыгнув следом, Хорн приземлился обе... обоими коленями противнику на живот. Домик содрогнулся. Судя по звукам, десантника стошнило. Корон нашарил в поясной кобуре пистолет, сунул десантнику под подбородок и судорожно спустил курок. Выстрел показался ему оглушительным, хотя был не громче хлопка. Со щелчками визора коротко э, полыхнул красноватый свет, тело обмякло. Десантник не издал ни звука. «Кто с бластером к нам придет, им же и получит!» Корона передернула от отвращения. Он снял с трупа патрантаж и ремень с кобурой и под сумком. Действовал неуклюже, потому что боялся выпустить из рук бластер неплохой улов запасные обоймы пистолет карабин а это что какие-то кармашки примерно половина из них пустые коран выудил содержимое одного кармана покатал на ладони компактный такой цилиндрик мины и комплект не полный а значит часть уже установлена он повернулся на шорох В дверях стоял второй солдат рука с бластером дернулась но коран знал что не успеет а следующую секунду заметил, что у десантника в руках ничего нет, и, что гораздо важнее, между подошвами ботинок и землей сантиметров пять пустого пространства. Солдат мягко сел на землю и встать не попытался. Позади него обнаружился Аурил Крик. Гант осмотрел тело, кивнул один раз. «Аурил просит прочения, Аурил оставил тебя без защиты». Он сокрушенно качал головой. Аурил гулял, когда стало очевидно, что у нас гости. Незваные гости. Добавил он после паузы. Сколько их? На два меньше. Аурил заметил еще четверых в различных точках периметра. Охрана? Их нет. Плохо? Эти мальчики всегда гуляют группами. Так, по 9-10 морд. А если считать экипаж того, на чем они пожаловали, наберется дюжины две. коран повесил через плечо добытый патронтаж. Засовывая бластер обратно в кобуру, он заметил, что Аурил тоже разжился оружием. «Твой приятель мертв?» Гант кивнул и перевернул тело штурмовика на живот. Шлем сзади был испачкан кровью, в центре красовалась дыра странной формы. «Ты руку себе не отшиб?» Гант продемонстрировал кулак в точности, повторяющий почертания дыру в шлеме несчастного имперца. «Аурил не поврежден». «А я поврежден. Я хотел сказать ночью и в этом тумане от меня мало проку. Веди ты». «Тревога нет». Коран задумался. «Поднять народ по тревоге не так уж и плохо, но какой смысл? Они просто переполошат пилотов, те выскочат без оружия прямо под выстрелы». Ребята, разумеется, бросятся к истребителям, скорее всего, прямо в объятия имперцев. Нет, попробуем без лишнего шума. Гант без дальнейших вопросов кинул и повел напарника куда-то в туман. Корон крепко сжимал карабин. В его голове возникали гасли различные планы, один гениальнее другого. В конце концов, должен же быть способ управиться ситуацией получше, чем играть в прятки ночью в тумане с дюжиной или больше десантников. Тем более, что у имперцев было преимущество. Их защищали доспехи, визор шлема улучшал обзор и почему не догадался прихватить шлем в качестве трофея. Встроенный камлинг позволял общаться и координировать действия. А у него? Карабин, гансискарь и комбинезон такого цвета, что способен вывести из себя даже банту. Это еще неизвестно, кто здесь на кого охотится. Почему ему не пришло в голову натянуть на себя формингу? Она же серая. В голове все смешалось жалость к себе отдохнул называется выспался после трудного дня раздражение он только что наступил в глубокую лужу растерянность и амбиции хорров всегда хотел выбиться в героя, самозабвенная тварно спасающих друзей от свирепых имперцев одной левой раскидывающих орды штурмовиков спустя пять минут сладкий грез обычно включался здравый смысл сейчас отрезвление наступило гораздо раньше Сказались мокрые ботинки и ливень капель, без предупреждения обрушившийся на шиворот с ближайшего дерева. Его кумирами всегда были Биг Старклайтер и Эк Поркинс. Но мысль о том, что почти все герои Альянса стали таковыми после гибели, как-то не грела. Выбиться в беру и хотелось, но непосмертно. Корн не хотел умирать, тем более в такую мокрую, туманную, пахнущую опасностью и смертью ночь. Ситх, поберя, ведь придется. Его била крупная дрожь. Зато именно такая же ситуация дарит свободу действий. Он вдруг понял, что боится вовсе не за себя. Какой смысл трястись над, трястись над собственной шкурой? Конечно, он по мере силы возможностей максимально усложнит задачу имперсам и не даст себя пострелить, за здорово живешь. По крайней мере, попытается. Делай или не делай, вздохнул туман. Пытаться не надо. Куран вздохнул, вздрогнул, завертелся на месте, наступив еще в одну лужу. Но лохмы тумана, на миг сложившиеся в призрачную фигуру в широком плаще с капюшоном, растаяли без следа. Куран кинул исчезнувшему видению. Хорошо. Он будет сражаться не для того, чтобы выжить. Он должен не позволить им перцам расправиться с остальными. Да если эти злые дяди хоть пальцем коснутся его друзей, он шкуру с них спустит. Сначала вытряхнет из доспехов, а потом спустит шкуру. Думать об этом было приятнее, чем рассматривать, без радостной перспективы, безвременной, но героической кончины. Из тумана шагнул Аурил, уперся Корану в грудь, растопыренной ладонью. Потом Гант поднял палец, указал им влево. Правую руку Аурил сжал в кулак, левой сделал широкое круговое движение. Коран кивнул. Ганд тут же отступил, растворившись в молочном гле. Хорн остался стоять, выставив наугад карабин, желая хоть что-нибудь разглядеть в ночном киселе. Желательно цель. Шанс попасть хотя бы во что-нибудь, что не окажется деревом, был равен нулю. Решено. Он будет целиться по вспышкам выстрелов. А может быть сумеет почувствовать десантника в твердом панцире шагов за 20. В тумане что-то захрустело. Корон. Осторожно пошел вперед, пробираясь сквозь заросли и путаясь с колючим кустарником. Широкие кожистых листьев капала вода. С дивной избирательностью, падая под, за воротник, под ногами кубкой пружинил, напитавшийся дождем и болотной влагой мох. Примерно там, где Хорн ожидал встретить врага, он нашел Ганда. Тот сидел на корточках над телом, облаченным в серые доспехи. Шлем десантника был приплюснут на макушке. Аурил торопливо расстегивал пряжки ремней. «Вот». Он снял с мертвеца кирасу. «Возьми экзоскелет», — пояснил он. «Не помещает». Коран высвободился из перевязи и напянул кирасу поверх комбинезона. Доспех оказался не по размеру. Если честно, он был даже чересчур велик, но если затянуть ремни до предела, то жить можно. Портупей и подсумок десантника Коран тоже запасливо прибрал к рукам, хотя с двумя бластерами по одному на каждое бедро, чувствовал себя ходячим арсеналом. Если еще прибавится трофеев, придется надевать на спину. Аурил вооружился карабином и вновь двинулся в туман. Коран старался не отставать. Он даже не мог сказать, сколько времени они блуждали в постоянно меняющемся густом киселе. Но вдруг выяснил, что разглядывает заднюю стену центра. Коран перевел дух. Считалось, что ткань комбинезона и кераса не должны пропускать воду, но Хорн промок насквозь и продрог настолько, что выбивал зубами веселую дробь. «Что не делается, все к лучшему!» «Вот и дыра, пробитая деревом, пригодилась!» Коран кнул пазем в тускую светлую полоску под дверью. «Если бы солдаты были в нашем крыле, они вырубили бы свет, это ясно, даже купа!» – прошипел он. «Гэвин и Шель в соседней комнате пошли туда!» Гант приоткрыл дверь, выглянул, махнул Корну. Хорн проскользнул в щель, мечтая лишь об одном – не споткнуться обо что-нибудь в темноте. В ситховом панцире и со всем оружием он бы загремел как консервная банка. После коридора он вновь ослеп. Аурил бесшумно пробрался к койке, где, свернувшись в клубок, спал шестого нет. Коран на ощупь направился к мирно посапывающему Дарклайтеру. Ушиб колено табурет, зашипел, но успел зажать говину рот ладонью и почувствовал, как вздрогнул малец, просыпаясь. «Это я!» – зашептал он, начиная различать предметы в полумбраке помещения. «Молчи! Лежи тихо!» Шей проснулся мгновенно, как будто и вовсе не спал. В горле шестованин наклокотало. Риф втянул носом в воздух, замер, скалясь и, раздувая ноздри, потом перетес койки «Солдаты!» – фыкнул шестованин. «Кровь!» Хорн кивнул. «У нас на базе имперский десант», — еле слышно выдохнул он, — «минируют все подряд. Сейчас, наверное, в ангаре. Троих мы сделали, но и на остальных хватит». Аурил передал Шеставанену корабль. «Умеешь им пользоваться?» Риф Шиэль вновь зашкворчал, они не сразу сообразили, что Шеставанен смеется. «Импы на луну по камни воют», — приглушенно рыкнул Риф. Коран. Пытался выбрать оружие для Гевина. «Ты, — безнадежно спросил Дарклайтера, — из бластера стрелял когда-нибудь?» Мачишка кивнул. В темноте было слышно, как он тяжело и прерывисто дышит. Корон мог спорить на что угодно, что парень бледный, как местный туман. «Только не знаю, попаду я сейчас хоть во что-нибудь?» — признался честный Дарклайтер. «Значит так. Вот дуло. Направь его в сторону плохих». «Нажми вот сюда, на эту скобу, и не отпускай, хоть в кого-нибудь да попадешь». Корон глянул на товарищей. У Рива светились красным огнем глаза. «Вы видите в темноте лучше нас», — сказал Хорн. «Оба не человека кивнули». Шиэль еще и облизнулся. «Выбирайтесь наружу и идите в ангар». Он сунул шестованье, еще две обоймы. «Мы пойдем через базу и оттянем внимание на себя». Если у кого-нибудь есть мысль, где искать их корабль, светлая полоска под дверью исчезла. Ой! выдохнул в темноте даркватор. Кто-то чем-то зашуршал. Мгновение позже Корн сообразил: малыш возился с бластером. Непонивно, случайно. Хорн указал на окно, надеясь, что те, к кому он обращается, видят лучше него. Валяйте, парни, ваша игра. Больше говорить было нечего. Коран поспешил к двери, хоть бы не заскрипело, хоть бы Коран коснулся болтающегося на шее талисмана, мысленно желая себе удачи. Затем распахнул дверь, выкатился в коридор и выстрелил наугад. Надо же, он попал! Десантник схватился за грудь и повалился на напарника, опрокинув того. Видимо, рука мертвеца конвульсивно дернулась, пальцы нажали курок. По коридору весело запрысали вспышки. Коран метнулся в сторону. Ушиб плечо о невидимую в темноте стену. Для одного трупа выстрела было слишком много. Из-под соседней двери вырвался в коридор алый отблеск. Стало нечем дышать. Холодная черная волна накатилась и ушла, оставив боль в груди. Там в комнате находился третий солдат, а кто-то из пилотов лежит сейчас мертвым. Чья это комната? Следующим выстрелом Хорн сумел снять имперца все-таки выбравшегося из-под тела товарища. Трудно было сказать, умер он там или нет. Проверять было некогда. По стенам ползали язычки пламени, там, где их задели лазерные заряды. Зато перестрелка привлекла внимание третьего имперса. Он выскочил в коридор в то же самое мгновение, когда там появился Дарклайпер. «Гэви назад!» В коридоре стало светло от выстрелов. Корон зажмурился. Он хотел бы помочь, но лежал носом в пол и не мог поднять голову. Он услышал степлый выдох, потом упало что-то тяжелое. Коран выстрелил не целясь и продолжал стрелять, пока в бластере не кончился заряд. Металлопласт серых доспехов вскипел. Хлопнула еще одна дверь. В коридор выглянул Твилек. «Гевина подстрелили!» – выдохнул Хорн, поднимаясь на ноги. «Помоги ему, здесь имперцы!» Навара Вен хлопал заспанными глазами. «Имперцы? А как?» «Не знаю. Тут сейчас все взлетит на воздух. Выводи народ!» и без дальнейших инструкций рванул по коридору, перепрыгнув затор из трехчеловеческих тел. По дороге он перезарядил карабин. Из ангара слышались звуки яростной стрельбы. Судя по всему, Шеставанен на пару с Гандом провернули кучу работы по отвлечению внимания. Коран осторожно снулся за прозрачную пластиковую занавеску. В имперцев стрелял кто-то еще. «Где Антелес? Надеюсь, он жив!» Коран вытащил один из цилиндров из кармашка на поясе. Стандартная модель, хорошо, нет времени изучать новинки. Выставим таймер на 5 секунд, нажмем кнопочку и посмотрим, где больше всего имперцев. Вон та группа в серых доспехах выглядит весьма соблазнительно. Цилиндр весело покатился по гладкому, словно стекло полу. 5, 4, 3, носом в пол, голову прикрыть, 0. Ахнул взрыв, разметав солдат и перевернув тележку с генератором, за которой они прятались. Кто-то возмущенно заорвал. Одного из имперцев отнесло к двери. Хорн приподнялся, ткнул в него карабином. Мощный лазерный луч на таком расстоянии должен был скипятить находящегося внутри доспехов солдата. Корону было все равно. Кажется, он потерял способность ощущать боль или жалость. Он словно оглох. Корон вскочил и побежал через ангар, стреляя во все стороны. Наверное, он должен был чувствовать страх, но совсем не боялся как тогда на Хинсаре, когда он нырнул в самую кучу колесников. Он мчался вперед и стрелял. Пусть враги боятся за свою жизнь, ему за свою бояться некогда. Кто-то кричал ему след от истребителей. Коран не стал слушать. На мостках возник еще один серый призрачный силуэт. Коран выстрелил. Солдат резко выпрямился, затем поводился на снег. Падал он медленно, плавно и очень красиво, как будто в кино. Коран тряхнул головой, пытаясь вернуться к реальности. Правое плечо вдруг онемело, потом накатила жаркая боль. Он бросился в укрытие за штабелем каких-то ящиков, но ноги почему-то подкосились. Хорн прибойно ударился о ящики, сначала боком, потом похожим на гастродальный своей головы. Из глаз посыпались искры, что-то разбилось, что-то забулькало. Сначала он вообразил, что истекает кровью. Нет, быть не может, но плечо и грудь жгло, как огнем, так что, видимо, именно он источник странного звука. Но рана от бластера не кровоточила. Пахло тлеющей тканью и обугленной плотью. И еще чем-то совсем уж нелепым. Сладковатый, терпкий, очень знакомый запах. Коррелианские виски, вот что это такое. Они пили виски на поминках. Каждый сказал несколько слов, все офицеры, начиная с шефа Карбеза и заканчивая новичками, с которыми отец постоянно нянчился. Хорошие получились проводы. Лазарные заряды нарезали полумрак в ангаре на лоскуты. Корон потянулся за бластером, но не почувствовал собственно руки, как будто ее вовсе не было. Кто-то еще решил, что штабель, пусть даже развалившийся, неплохое убежище. В блики играли на металлопластовой броне. Десантник отодвинул что-то ногой. Корон не мог разглядеть, что именно. Зато услышал, как что-то металлическое ударилось о невидимый ящик. «Карабин! Это был его карабин!» Корн попытался привстать, но выяснил, что у него действует только левая рука, а дышать практически невозможно. В прострельном легком не было воздуха. Под самый нос ему сунули дуло карабина. «Прощайся с жизнью, ублюдок! Ты тоже!» Удалось приподнять левую руку зажатой гранатой. «Умру, все взорвется!» Имперец попятился был, а потом коротко рассмеялся. «Неудачная попытка взрывать из другого конца!» В полутемном тупичке на мгновение стало светло. Корон зажмурился, съежившись. Наверное, не самый красивый способ отправиться в мир иной. И не самый геройский. Но мертвым-то наплевать. Десантник пошатнулся, рухнул на колени и упал вниз лицом. Броня на его спине оплавилась и дымилась. Корон обмяк. Кто-то, Хорну было уже все равно, подбежал, опустился рядом с ним на колени, приподнял голову. Как дела, мастер Хорн? Голый знакомый, но так хочется спать. Вот сейчас он сделает один вздох и поспит. Больно. Выдохнул он, почувствовал беспокойство и тревогу того, кто был рядом, и попытался выжать улыбку. Хорошо, что не везде. Держись. Знакомый все-таки голос. Кто это? Врача. Мины. Прошептал Хорн, уплывая во тьму. Знаю. Тот, кто был рядом, наклонился пониже. От него пахло потом и кровью. Наброшенное на голое тело куртка была разорвана. Один рукав опален и выпачкан в чем-то темном. «Держись, Хорн, Сидхавтекори, не уходи!» В груди клокотало. «Как, Гэвин? Не лучше тебя!» «А мне хорошо!» Он поморщился. «Так хорошо, что я чувствую запах виски. Корелианского. Как думаешь, я...» «Умру». «Коран, ты лежишь в луже виски». По коридору шаркали металлические ноги. «Жаль, дроид такой холодный, не хочется расставаться с прикосновением человеческих рук». «Ты разбил ящик при падении», — сказал его собеседник и смел упавшую на глаза прядь. «А там были бутылки с веринским выдержанным. Если выживешь, парни тебя задушат». «Веш, откуда здесь виски?» Хорн попробовал приподняться. Он еще успел увидеть, как командир помотал головой и встал, уступая место приковылявшему к ним медицинскому дроиду. «Понятия не имея. донесся из поступающей тьмы голос Антилеса: «На время выздоровления можешь считать, что тебе получено разгадать эту тайну».